363. Если сравнить всё совершающееся в своём нового мира со всем совершающимся в время старого, картина победы первого будет совершенно ясна. Большинство человечества уж перешло на сторону светлого лагеря, и сторонникам старого, ещё стоящему в власти, не устоять, ибо массы начали думать без них и помимо них. Корабль старого мира плывёт к закату, но пассажиры уже послезали на остановках, а ведущего, увлечённый стремлением к закату, не заметили произошедшей перемены. Опустеет корабль, на шлюпках, не дожидаясь остановок, уплывут все, нехотящие идти. Взоры всех будут устремляться к востоку, свет оттуда порадуемся победе, которая есть.